Глава 19. Казалось, что меня ледяной водой окатили. Первые секунды я молча смотрел на хозяина лавки, не веря его словам, и лишь через несколько мгновений смог моргнуть и прийти в себя. Кто? Только и выдавил я, хотя уже знал ответ. Кивайн подтвердил мою догадку Елифариус. «Вы оставили его в живых. И вот результат. Золотые плащи славятся своей жестокостью к преступникам, а именно таковыми вы сейчас и являетесь, и всех подельников причисляют к ним же. Но Хель не виновата, мы просто у нее обедали, воскликнул я, не в силах сдерживать гнев, постепенно закипавший в крови. Да неужели? хмыкнул эльф и скривился. А не ты ли переспал с ней в день смерти? Или не она защищала вас с Ирдой, когда появились плащи? Посмотри на наш мир, трезво, герой. Здесь тебе придется отринуть все свои принципы. Не хочешь замарать руки в крови? Увы, такому как ты придется. Тем более, что сейчас на вас открыта настоящая охота по всей империи. Так что, если желаете остаться в живых, то необходимо добивать поверженных врагов. Стать таким же ублюдком, как они? Я прекрасно понимаю тебя если лишь из жизни одного убийцу, то их меньше не станет. А если двух, десяток или же сотню? Он вновь скривился и на мгновение заскрежетал зубами. Ты способен на это, Вал? Он прав. Целиком и полностью. Я понимал это, но слова это одно, а дело совершенно иное. И еще в тот момент я понял, почему эльф столь холодно со мной общается. Ему тоже досталось Но в отличие от трактирщицы, плащи оставили его в живых. Что они с тобой сделали? прямо спросил я. Портной впервые за нашу беседу добродушно улыбнулся. Ничего такого, что я бы не пережил. А вот вам будет гораздо хуже, если попадете к ним в лапы. Он покачал головой. Вал, ты наверняка думаешь, что все вокруг общаются с тобой как с идиотом или как с ребенком, и злишься из-за этого, но посуди сам. Ты попал сюда недавно и до сих пор не привык к нашему миру. Я даже не представляю, каково тебе. Может, скучаешь по дому, и это правильно, но прости, тебе вряд ли удастся вернуться. Так что пора бы свыкнуться с мыслью о том, что этот мир теперь твой до конца. Да я уже понял, вздохнул я в ответ. Вот и хорошо. Он поотечески похлопал меня по плечу, наклонившись над прилавком, и направился во вторую комнату. Я же вновь остался наедине с собственными мыслями, и, честно говоря, это мне не нравилось, так как ничего хорошего они не принесли. Кивин, сучий потрох, чтоб ты сдох по дороге обратно в город. Надеюсь, ока довершит начатое и разорвет вас всех. А если нет, то я лично вырву тебе сердце и запихну в пасть, ублюдок. Вал. Суровый голос вернувшегося эльфа заставил меня вздрогнуть и прийти в себя. Не стоит злиться понапрасну. Лучше направь свой гнев на пользу дела. К примеру, найдите фалангу у гномов. С этими словами портной расстелил на прилавке небольшую карту. Это вся Менетрия? удивлённо спросил я, вспоминая карты, которые показывала нам Хруса. Конечно, нет, усмехнулся в ответ тот. Лишь западная её часть. Думаю, ты уже в курсе, насколько обширны границы нашей империи? Да, Хруса просветила. Когда закидывала удочку на предначертание и свержение императора. О да, они такое любят. Хлебом не корми дай кого-нибудь свергнуть, и не важно, кто это кра, или другой дворянский род. Она любила это дело. Поверь, хорошо, что плащи все таки до нее добрались. Наверное, не стал спорить я и посмотрел на карту. У левого края, то есть на западе, виднелось широкое море. Как далеко оно уходило, никто так и не рассказал. Видимо, местные исследователи еще сами не выяснили. А вот на юго-западе, где материк чуть сужался, расположилось королевство гномов. Тоже большое, но по сравнению с Менетрией, оно казалось лишь чем-то обширным угодием. Вся их восточная часть граничит с нами. Но это ты и сам видишь, говорил эльф, ведя пальцем по карте. На юге вдоль всего побережья раскинулся Королевский хребет. Да, я угадаю, там похоронен их император. Король, поправил меня Элифариус. По преданию, первый гном, появившийся в нашем мире еще задолго до мирового раскола, Судя по всему горы именно из-за него и появились. Не удивлюсь, если между ним и вот этим островом, я указал на кусок суши, выступавший в нижнем левом углу карты, взорвался вулкан, разбив материк. Может, из его жерла и появились истинные драконы? Эльф поднял на меня удивлённый, полный уважения взгляд. "Не ожидал", пробормотал он. "А ты довольно смышленый. В империи обычно не говорят о таком, сводят все к мистике и легендам. Наука в мене ты не в почете, не то что у нас. И да, мой народ давно знает про этот вулкан и произвержение, Тут ты прав. Значит, легенды гномов тоже выдумка?" Не мог крибиц сразу стать королевским. Ведь если их король появился до раскола, то и хребта тогда еще не было. Не суть, отмахнулся портной. Факт в том, что где-то здесь он и похоронен, а по преданиям одна из фаланг находится в его гробнице. И тут же замахал руками, предугадав мой вопрос. Не спрашивай, зачем его похоронили с артефактом. Я и сам не знаю. Возможно, что это тоже выдумка, но больше я помочь не могу. Разве никто не вскрывал гробницу после захоронения? Вал, гномы вырубили ворота огромные даже для нашего роста, а потом намертво закрыли их и приставили охрану. Никто не знает, что за ними. Я же говорю, только легенды и домыслы. Возможно, если вы доберетесь до какого-нибудь их города и найдете архивные записи, то что-нибудь и узнаете, но даже в этом я не уверен. То есть никто не в курсе, что нас ждет по ту сторону врат. Может, они просто вырублены в скале, но прохода за ними нет, как муляж. Может быть, Элифариус пожал плечами. Ладно. Я свернул карту и убрал в свою сумку. Думаю, справимся. Все же Акра именно для этого меня и призвала. Не жалеешь, что рассказал мне об этом? Нет? Ты ведь тоже дал мне такое задание. Так что в любом случае знаешь о том, куда я отправляюсь. Но очень надеюсь, что никто больше не будет тебя допрашивать. Оставь свои волнения, мне и не такое довелось пережить. Однако после этих слов он вновь поморщился. В общем, тебе пора, Вал. Не знаю, когда именно вернуться в но в городе тебе находиться опасно. Даже если тархи тебя не тронут, но просто увидят тебя проблемы будут уже у них. Сам же понимаешь. М да. Я цокнул языком. И то правда. Протянул эльфу руку. Благодарю за помощь. Надеюсь, наши пути еще пересекутся. Элифариус ответил на рукопожатие и расплылся в своей гадкой улыбке. А как я на это надеюсь, ты даже не представляешь. Вот что он за тип? Только что ведь нормально общались, а сейчас опять включил свои импозантные замашки. И главное, храни Ирду. Она заслужила лучшую жизнь, напоследок попросил он. И передай, что за ее лошадкой и домом я присмотрю. Я кивнул в ответ и превратился в тень, юркнув под дверь. За время болтовни с Алифариусом мана немного восстановилась. Не вся, но полоса неплохо пополнилась, поэтому на обратном пути я решил сделать небольшой крюк. Ну, как небольшой. Изрядный, но в виде тени я мог увеличить свою скорость, поэтому заскочить в гости к Ридиусу не составило проблем. Сделав круг почета, убедился, что рядом нет ни единой живой души. И только тогда материализовался, чтобы не тратить ману впустую. Как и говорил Дролл, от дома мага-грифа не осталось и следа, лишь огромная яма, в которую несколько дней назад угодили мы с Ирдой. Над ней стоял затхлый запах, будто внизу что-то до сих пор прело. Оставалось надеяться, что стражники все таки достали тело бедняжки Хичи. Однако я сильно сомневался, что кто-то из них решился спуститься на дно. Все же стражники Тарха те еще трусы. Вспомнить хотя бы того серого типа, что напал на нас ночью в переулке. Да и чёрт с ними, своих проблем хватает. Я уже собирался вновь обратиться в тень, когда почувствовал чей-то пристальный взгляд. Осмотревшись по сторонам, никого не заметил, но от этого легче не стало. Если кто-то наблюдает, то может напасть или потом доложить дела плащам. Но шестое чувство подсказывало, что незримого наблюдать, а рядом нет. Кто-то использует магию, чтобы следить за мной. И это весьма тревожный знак. Хотелось верить, что ни у кого из врагов нет подобного заклинания, как у Гришрари. В противном случае нам будет сложно скрыться. Через несколько секунд я вновь стал бестелесной тенью и заскользил по мягкой траве, и одновременно с этим перестал ощущать наблюдателя. Получается, он следил за мной только у дома Эридиуса. Значит, на то были причины. Раз эта локация смогла приманить незнакомца, Либо в разрушенном доме было сосредоточение магии, какой-нибудь артефакт или просто тёмная аура, либо поверженный гриф и наблюдатель каким-то образом связаны. Но как именно для меня оставалось секретом. Пожалуй, стоит сделать зарубку на носу. Коих насчитывалось уже немало. Да, вопросы плодятся как грибы после дождя. После дождичка в четверг. Добраться до намеченного места не составило особого труда. Все время, как только покинул Ырду, меня не оставляло гнетущее чувство. Я боялся, что Гришрари все же сорвется, и даже думать об этом не хотелось. Однако, когда оказался там, то застал прелепопытную картину. Тифлинг и арчанка мило болтали у небольшого костерка, на котором жарили грибы, нанизанные на тонкие ветки. И потом я дала ему пахари!» — рассмеялась Гришрари, повернув грибы подрумяненной стороной вверх. И ему тоже Веселясь, спросила Ирда: "Ну а чего? Не хрен было лезть ко мне под юбку?" Да. Видимо, я напрасно боялся за адекватность торчанки. На мгновение даже пожалел, что она нас покинет. Но что поделать? Отношения у нас не сложились. Увы, будем прощаться. И только я хотел материализоваться, как их разговор перешел в более интересное русло. "Ты помнишь нашу первую встречу?" робко начала Ирда. "Ну да, конечно." усмехнулась Гришраре. А что такое? Говори, не стесняйся. Угу. Неужто они тоже стали подругами? Вал тогда применил на тебе своё умение. Но ты помнишь, очарование. О, да. Внезапно протянула Арчанка и закатила глаза с блаженной улыбкой, отчего я немного обалдел. Никогда такого не испытывала. Занятное чувство. Но почему ты бросилась на него? Обычно женщина готова поสนит перед валом, а ты собиралась с ним драться? У нас так заведено. Пожала плечами Гришвари. Только сильные мужчины могут взять себе женщину на ночь, поэтому когда я кого-то хочу, то сперва дерусь, чтобы понять, дыхадяго он или нет. Фу, как-то глупо. А что, мне перед каждым ноги раздвигать? Нет, конечно, нет. Просто вал, он же знаю. Арчанка вздохнула. Теперь знаю. Хотя, наверное, сейчас именно то время, когда я во всё это могу поверить. Если б ты рассказала мне раньше, то вряд ли бы я доверилась твоим словам. Но сейчас? А что изменилось? Заинтересовалась Ирда. Не знаю, грешра вновь пожала плечами. Просто всё так быстро изменилось. Ещё вчера мы спали в лагере с моими друзьями, а сейчас. Хотя она выпрямилась и заговорила более уверенно. Наверное, это подарок мироздания. Лишившись одной семьи, я приобрела другую. Надеюсь, вал не будет против. Против чего? Я медленно поднялся за ее спиной.